519. Октябрь 5. Если испытание обнаруживает незащищенное место, надо его укрепить, иначе теряется смысл испытания, и цель оно не достигает, и будет повторяться до тех пор, пока не окрепнет нужное качество. Таким образом, испытание не выдержать нельзя, ибо оно будет возвращаться опять и опять, подобно «поставу». Колодина дульем, которое тем больше бьёт медведя, чем больше пытается он её оттолкнуть. Отброшенная в одной форме, она возвращается в другой. Видим людей, спрашивающих себя, почему жизнь бьёт их по больному месту? Конечно, для того, чтобы его укрепить. Как болезнь поражает наиболее слабый и незащищённый орган, так и удары судьбы ощущаются остро там, где броня защитная отсутствует. Иммунитет духа показывает, что заградительная сеть функционирует правильно, отражая внешние удары. А выдержать надо. Нельзя отступить. Хаотические энергии растязают отступника. Даже ожесточение нельзя уявить, ибо оно отделяет от учителя. Формула да будет воля твоя, владыка, выражает стойкое отношение к карме, не могущей ни ожесточить, ни поколебать дух. Если нечто допущено учителем, значит надо встретить это мужественно, твёрдо и без ожесточений. Можно все меры принять и бороться, но без колебаний, сетований и жалоб. Не завидна судьба Штуноф. Нельзя возлагать на учителя то, что должно быть сделано самими. Сложность и неразрешимость внешних обстоятельств разрушается мечом духа, который знает, куда идёт. Неразрешимость и безвыходность обстоятельств не в них, но в Духе. Объединившись в сознании с Учителем, можно все разрешить, и при том успешно. Периоды омрачения Духа не могут быть успешными. Героями и подвижниками не рождаются, но становятся. Будьте героями Духа, будьте ими в жизни, а не только в воображении.